Вечернее впечатление. Аптека. Пришла туда моя жена, встала в очередь, впереди. А фистал собаки давать можно? Ну, видимо, да. А от чего фистал? Это от тяжести в животе. А что такое тяжесть в животе? Жена, тяжесть в животе — это когда жить не хочется или не можется. Дайте мне фистал. У вас тут покупательница нервная. А вокруг прохаживаются... Я люблю бывать в аптеке, здесь столько красивых коробочек.